Глава одиннадцатая. Целый день я провел в лавке Халида. Чувствуя себя запертым в клетке диким зверем, расхаживал по кальянной из угла в угол. Хотелось бежать и что-то скорее делать, но понимал, что сейчас остается только ждать. Несколько раз пробовал заснуть, но из-за нервного напряжения получалось плохо. Тяжелую полудрему, в которую я проваливался, сном назвать было сложно. Впрочем, недосып сильно не мешал, даже привычного утомления не чувствовалось. Я все же был в юнном теле, здоровье в котором не просто много, а очень много. Поэтому недостаток сна мало сказывался на общем тонусе, а переживания только подстегивали бодрость и жажду действий. Несколько раз ко мне заглядывала услуживая симпатичная девушка, предлагая самое разное, от сладостей до сладкого. другой момент я бы, может, и не устоял, но сейчас все мои мысли занимали параллельные события. Это и удалившийся за консультациями Мустафа, и наемники из моего отряда, которые должны устранить Мюллера. Я всерьез переживал об исходе дела после устроенной собственноручно веселой карусели. Полиция Града сейчас на ногах, наверняка почти весь штат вызван в усиление. И смогут ли змееглазые индианки справиться?» Особенно после того, как Эли Мерех засветился в информационной сети. Но опять же, задача поставлена, повлиять на ее выполнение я никак не могу. Только ждать. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять, говорят люди. Хорошее выражение, но уверен. Так уверенно говорят те, кто ни разу не брал валютные кредиты в канун кризисов. Мустафа появился ближе к обеду. В сопровождении Халида он зашел в комнату и поманил меня приглашающим жестом. Выйдя вслед за своим бывшим ординарцем, я прошел через вереницу слабо освещенных помещений. Вскоре мы оказались с другой стороны здания, во внутреннем дворе. Здесь нас уже ожидала специальная машина в характерной темно-серой раскраске. «Такси!» – услужливо показал Мустафа в сторону труповозки похоронной команды. «Да, действительно, хорошее такси, без шуток. Чистильщиков никто никогда не трогал». Контролировала санитарная служба не администрацией протектората и даже не республиканскими властями, а корпорациями. Конкретно эта машина принадлежала СНТ. Присмотрелся я к небольшим эмблемам на дверях, расположенным под знаками биологической опасности, стандартными для особых бригад чистильщиков. Халид за все это время не сказал ни слова. И не собирался, как отметил я, глядя на молодого сирийца. Видимо, авторитет Мустафы значительно вырос, если неформальный хозяин этого квартала позволяет распоряжаться ему сейчас как у себя дома. «Я еще вернусь, и мы закончим разговор», — негромко сказал я, обращаясь к Халиду. Молодой лев на несколько мгновений испытал смешанные чувства. Явно хотел сказать, где и как видел окончание нашего разговора, будь его воля, но сдержался, только кивнул степенно». Автомобиль санитарной службы ехал довольно долго. Несколько раз притормаживали, явно проезжая через КПП, но ни разу не подвергались досмотру. Да, корпоративные машины здесь, в протекторате, как одаренные в стране первого мира, практически неприкосновенны. Через четверть часа остановились в глухом боксе. Всего на пару секунд. Здесь пересели в обычное такси. Вновь, Круги по городу, уже по восточному району, снова пересадки, после одной из которых мы оказались в темном автомобиле с дипломатическими номерами. На мою приподнятую бровь Мустафа только плечами пожал. В салоне автомобиля русского посольства в своей экипировке боевиков нижнего города мы выглядели немного чужеродно. Мустафа на это внимание совсем не обращал, чувствуя себя совершенно естественно. Из чего я еще раз, наблюдая за его повадками, сделал вывод – что он далеко не просто Мустафа. И уровень у него сейчас может быть много выше, чем у моего непосредственного опекуна, отставного вахмистра Войцеха Ковальского. Пока посольский автомобиль вез нас, я обдумал предварительные итоги своей поездки в протекторат. И шире, свои первые самостоятельные шаги в новом мире, во время первого визита сюда, в Высокий Град, я планировал найти себе людей в команду, преданных людей. И уверенность в их преданности я планировал получить, подняв их с самого дна, так, чтобы они были мне полностью обязаны всем. Старый как мир способ выбора союзников, которым пользовались большинство правителей, выстраивая вертикаль власти. придашь окажешься там же, откуда тебя вытащили. Не все получилось, как задумывал, а участие в ивент-турнире близко свело меня с заряной, на которую изначально не рассчитывал вовсе. Азартный и совершенно неожиданный танец «Саманта», опять же, результаты моего первого посещения Высокого Града, наверняка будоражат умы многих. Что в Ганзе, что в ведомствах британских и российских. И тогда, во время первого визита, я позволил себе пошутить над парнями из ФСБ, слив им серьезные объемы вещества от халита. Шутка удалась, не спорю. Вот только ФС Бэтмены, парни взрослые и оказались тоже не промах. Выждали подходящий момент и, как говорится, столь позорный недуг в подвиг обратили. Хотя то, как их отстранили от моего опекунства, позором и не назовешь, но это наверняка весьма ощутимая плюха для столь серьезного ведомства, полученная причем от прямых конкурентов, от императорской охранки. Любая крупная серьезная организация, служба, корпорация или даже государство может себе позволить играть в долгую. Но здесь ФСБэтменам даже и ждать не пришлось. После того, как их контролеров от меня отстранили, полученные из протектората вещества они просто не стали забирать с собой. И если до этого момента я был не при делах, то теперь со сложением полномочий наблюдателей от ФСБ запрещенные вещества оставались в зоне моей ответственности – Мне, словно в детской игре с горячей картошкой, перебросили их в ответ, не только вернув шутку, но и получив крючок, на который меня можно посадить. Это оказалось весьма серьезной проблемой, которую необходимо было решать. По моему замыслу, он должен был получить вещества от работающего ФСБ Мустафы и передать их курьеру Халита. Моё же участие во всем этом заключалось лишь в том, что я просто попросила Аверьянова помочь своему другу из ПСБ решить его проблемы. Данный второй по счету визит в протекторат и был частью сформировавшегося у меня плана того, как не только избавиться от веществ, но и подтолкнуть процесс с Уэлчем, информацию о котором я планировал отдать Халиду. Месть Мюллеру, как и придавшему наши деловые отношения Степану, это всего лишь галочки в моем списке дел, которые необходимо закрыть. Сейчас или чуть позже, не суть важно. Эмоционального надрыва от необходимости отомстить я не испытывал, и куда-то бежать и нести кару у меня совершенно нет горячего желания. Задача из серии «Записал, отомстил и забыл». Побегать, впрочем, все равно пришлось. После неожиданного появления Войцеха в квартире Шиманской и в процессе вереницы последующих событий у меня сформировался план, как на поставках слезы в протекторат еще и сделать свой маленький гешефт, не будучи к этому причастным. «Просто свести вместе Халида, Мустафу, Аверьянова и, ну, допустим, Шиманскую, как кандидата на то, чтобы обитать в протекторате и делиться со мной прибылью». «Хотя нет, ошибка. Анжела здесь настолько замазана во всем, поэтому я бы вообще пока ее как потенциального кандидата не рассматривал. Ни на что. Может, она непосредственно в работорговле участвовала, а тогда вообще с ней говорить не стоит». Здесь, в протекторате, я гарантированно могу рассчитывать на датчанина, когда он вернется в тонус, или на Заряну. Я хорошо помню, как она строила девочек в Лярве, которые только по именованию девочки, на деле же пострашнее многих хищников, будут в своей естественной среде. В общем, этот вопрос решаемый. Самое главное сейчас принципиальное согласие Мустафы или его руководителей вписать вещества Иоверьянова в предполагаемый мною план. Насчет чистоты денег с веществ, кстати, у меня не было никакой моральной дилеммы. Слеза наркотик. Самый близкий аналог в мире – аддерол, который киберспортсмены и многие профессиональные геймеры употребляют свободно и без всякого контроля. Такой условный галлицин на максималках, усиливающий когнитивные способности. И связана популярность и негласный запрет слезы лишь с тем, что у одаренных она убирает иммунитет к воздействию на организм алкалоидов. Кроме того, ситуация с наркотиками в этом мире вообще серьезно отлична от моего. Основное отличие путей развития – это даже не магия, а не состоявшаяся здесь Вторая мировая. И пусть воевали в этом мире не меньше, только в локальных конфликтах, именно отсутствие мировой войны на уничтожение повернуло некоторые стрелки в непривычную мне сторону. Очень непривычную. К примеру, корпорация «Байер» которая в моем мире поднялась, в том числе на торговле наркотиками, продавая героин в аптеках, здесь по-прежнему им торговала в лечебных целях. И список запрещенных психоактивных веществ был для меня удивителен. К примеру, выведенный из свободной продажи никотин стал уделом узких элит, амфетамин использовался с такой же широтой, как и в середине XX века в моем мире, когда солдаты вермахта после и армии США повсеместно воевали и воюют на таблетках бодрости. «Наркопиво здесь, опять же, в свободной продаже, и Кока-Кола в протекторатах стандартная, без изменения оригинального рецепта, как у меня дома». Машина, между тем, прибыла на место. Ступив на полированный бетонный пол, я осмотрелся. «Мы оказались в тускло освещенном помещении подземного паркинга, явно предназначенного для прибытия не желающих афишировать свои личности гостей». два машина отъехала, как я увидел приближающуюся к нам встречающую. Это была затянутая в строгую серую форму девушка с необычными фиолетово-лиловыми глазами. Причем показалась она мне удивительно знакомой. Когда увидел нашивку на ее груди, вспомнил. Та самая Нелидова А, когда тело Олега и я вместе с ним было спасено и вывезено конфедератами из лаборатории Вивисекторов в посольство». Нелидова А приветливо кивнула и без слов повела нас по пустым коридорам к лифту. Мустафа на половине дороги вдруг запнулся и, приложив руку к уху, замедлил шаг, а после и вовсе приостановился. Короткий жест, полувзгляд, и Нелидова, понимающе кивнула, мол, «Все понимаю, служба». «Все так же без слов, мустафана нас покинул, и мы уже вдвоем с сопровождающей продолжили движение». Понемногу я начинал узнавать коридор и убранство. И совсем не удивился, когда оказался в комнате, где пришел в себя после воскрешения. Сейчас помещение, правда, не напоминало палату. Мебелировка и обстановка сменились, и теперь это был вполне обычный комфортабельный номер. «Располагайтесь, Алексей Петрович», – улыбнулась Нелидова. Несмотря на показательную теплоту улыбки, от девушки повеяло холодом. «Даже нет, ни холодом, ни привычной пустотой». Я уже привык ощущать направленные эмоции, а моя проводница полностью закрылась ментальной защитой. Это требует достаточно серьезных усилий. Даже Анастасия в общении со мной сейчас поддерживает только малый уровень эмпатического щита, как и многие гимназисты из заведения Витгифта. Уровень, позволяющий слышать слабое эхо эмоций, что в принципе является стандартной защитой, не требующей серьезных усилий. Чай, кофе? Необычные фиолетовые глаза блеснули. «Потанцуем». Машинально, из природной наглости и сохранившегося после веселого бега по улицам города задора, позволил я себе ответить. Оторопев поначалу от собственной нездержанности, быстро пришел в себя и еще и подмигнул. «Гулять так гулять, что уж теперь». Оговорка позволил ответить, потому что передо мной сейчас была одаренная, а я понемногу все сильнее вживался в реалии нового для меня мира. У меня дома присутствие наследников государственной элиты в окопах войны являлось привычным порядком вещей до середины XX века. В строй вставали как дети партийной номенклатуры, вплоть до сыновей Сталина, так и европейская аристократия, включая принцев. С другой стороны Атлантики были летающие ковбои-буши, что старший, что младший. В моем мире закончилась подобная практика к 70-м, так что в веке 21 очень пристальное внимание всей планеты было уделено английскому принцу, который в составе британской армии съездил в Афганистан поохотиться на талибов. Здесь же, как и во время Первой мировой, впереди условных пехотных цепей по-прежнему в массовом порядке можно встретить баронов, графов и князей. Так как и представительниц прекрасного пола, традиционно проходящих практику в роли сестер милосердия или послов благотворительных организаций. И одаренная передо мной может оказаться как вполне рядовым членом одного из национальных кланов, а может и состоящей в одном из благотворительных обществ графиней, герцогиней или даже великой княжной. «Потанцуем», – неожиданно загадочно улыбнулась Нелидова в ответ, внимательно меня осмотрев. Взгляд ее при этом полыхнул магическим отцветом, и она, многозначительно покачав головой, покинула комнату. Проводив глазами привлекательную девушку, скользнув взглядом по обтянутым форменным мундиром бедрам, я почти сразу про нее забыл. «Сейчас должно решиться, выгорит мой план с ФСБ Аверьяновым и веществами или нет, или все это было зря». Щелкнул замок двери. И в помещение зажел облаченный в парадный мундир гость, которого я никак не ожидал здесь и сейчас увидеть. Не обомлял, конечно, но неприятно удивился, помянув недобрым словом Фридмана. «Алексей Петрович!» — сдержанно кивнул мне седовласый визитер и прошел к столу, усаживаясь в одну из кресел. Демонстративно не во главе стола, кстати. «Александр Александрович!» Приветствовал я тайного советника, собственно, его императорского величества канцелярии. Не сказать, что при виде неожиданного визитера я сохранил полное спокойствие. Граф Безбородко – один из высоких государственных чинов и решает, как будет жить вся конфедерация. Поэтому сейчас я могу выхватить все, что угодно, от эпических бонусов до эпических. Впрочем, не будем о грустном. хотя, учитывая мои недавние концерты, вероятность последнего значительно больше. Тем более, что подспудно я и ожидал чего-то более серьезного, чем просто беседа с Мустафой, но все равно волнительно. Присев напротив графа, я натянул на лицо смиренно выжидательное выражение. «Алексей Петрович», — произнес граф, глядя на меня, — и вздохнул. «Да, все понятно без слов». В его тяжелом вздохе я многое как о себе услышал, так и понял все об отношении Безбородка к происходящему. Внимательно глядя мне в глаза, граф кивнул, удовлетворившись эффектом. «Понял, что я понял». «Алексей Петрович, прошу вас в ближайшее время прекратить визиты в Волынский протекторат». После небольшой паузы произнес граф. Интересно, он в курсе событий с самого начала или появился только сегодня, после того, как Фридман поднял тревогу утром? Ведь почти наверняка это... «Вы не правы, Алексей Петрович», — покачал головой безбородка «Нет, это не Моисей Яковлевич передал мне информацию о ваших замыслах. И нет, я не ментат и не читаю мысли. Более того, я даже не одаренный. Просто у вас на лице все сейчас было написано. Старайтесь быть по сдержанию. В другой раз это может дорогого стоить». «Андрея?» — поинтересовался я. «Конечно». безбородка «Вся информация о ваших намерениях у меня была практически сразу же, как только вы утвердили смету и план операции по устранению Мюллера. Или вы думаете, что за персоной вашего уровня не будет постоянного контролирующего пригляда с нашей стороны?» «Не думаю, но хотел надеяться. Мы не вмешиваемся в ваши дела без лишней необходимости, Алексей Петрович». но если вы будете действовать с подобной молодецкой удалью впредь, нам придется принимать меры. Убедительно, прошу вас, успокойтесь. Вы уже привлекли к себе внимание императора, и никто не знает, каким последствиям это приведет в самом ближайшем будущем. Анна Николаевна, задал я важный вопрос. Безбородко отвел взгляд и помолчал, потеряв подбородок. Видно было, что он напряженно думает и принимает решение. «К сожалению, это не моя прерогатива, так что насчет княгини Юсуповой Штейнберг я не смогу вам сейчас дать никакой информации», — поднял взгляд граф после недолгой паузы. «Если тайный советник говорит, что это не его прерогатива, то кто вообще тогда принимает решение по княгине?» «Кто была моя мать?» Воспользовавшись моментом, поинтересовался я, понимая, что надо ковать железо, пока горячо. «Вашу мать звали Надежда Ивановна, и она являлась одной из самых сильных одержимых в мире». начал было безбородка но, наткнувшись на мой внимательный взгляд, замолчал. «Это Надежде Ивановой принадлежит перстень с гербом Альденбургского дома, который прислал мне император». Судя по промелькнувшей по лицу графа Тени, он не знал, что в переданной мне памятной посылке с бананом и деньгами был в том числе и перстень одаренных. Тогда, надев его, я увидел активировавшийся щит с горизонтальными оранжевыми и красными полосами. И после того, как разузнал, что именно значит появившийся герб, признавшего меня перстня, понял яркие эмоции Анастасии в нашей беседе. Альденбургский дом – династия которой принадлежат как Романовы, так и правящие в этом мире Великобритании Виндзоры, а также на сдачу королей Дании, Норвегии и Греции. «Я не знал о том, что император распорядился отправить вам фамильный перстень», сдержанно произнес граф Александр Александрович. «Но на вопрос ответить не могу. Сейчас не могу», – оговорился Безбородко. «Ходят устойчивые слухи, что вы прибудете в Петербург на бал дебютанток», – добавил он без акцентированного вопроса. Отвечать я не стал, только пожал плечами, словно бы говоря, сам удивляюсь. «Увидимся в следующем году в Петербурге, и думаю, я смогу ответить на этот вопрос», – спокойно произнес безбородка Лишь усилия воли я сдержался, чтобы не исполнить выражение лица Джина Уалдера из мема «Ну давай, расскажи мне». «Хорошая позиция. Расскажу как-нибудь потом. Как говорится, никогда не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Замеркали у меня мысли, но следующие слова безбородка выбили их, словно пробку из бутылки шампанского. «Если доживете», — закончил граф свою фразу. «Даже так?» — немного обескураженно протянул я. «Даже так?» — кивнул безбородка который столь кратким, но емким замечанием просто вернул контроль над нитью беседы. «Я могу считать это предупреждением?» «Жест доброй воли», — едва кивнул граф. «Будьте осторожны, но не до фанатизма. В некоторых моментах ваша судьба не принадлежит вам. Считайте это банальным дамокловым мечом». «Упадет, не упадет», — выкнул я. «Почему бы и не так?» — легко согласился безбородка «Как говорит знаменитый профессор Голковский, вот живет человек, ему зубы лечить надо, а он все о России думает, переживает, что Кёнигсбергская губерния — анклав. Многое от вас уже не зависит». Решайте насущные проблемы. Если отложить в сторону судьбоносный меч, при всей моей значимости как персоны, почему меня столь легко отправили на смертельные побегушки в протекторат совсем недавно?» Граф после моего вопроса снова взял небольшую паузу, размышляя. «Боюсь, ответа снова не будет», — усмехнулся я. Беседа складывалась занятная. «Вроде и со столь значимым чиновником говорю, а информации как не было, так и нет». Но безбородка вновь удивил. «Вы знаете, будет. Более того, отвечу прямо. Смысла именно в вашем, — особо выделил граф последнее слово, — визите в протекторат не было совсем». Внимательно за мной наблюдая, граф следил за реакцией. Увидев, что я весь в внимании, он продолжил. В Восточной Европе во время проведения в Волынском протекторате закрытого ивент-турнира должно было состояться одно важное мероприятие. Учитывая значимость вашей персоны, меры сопровождения и поддержки именно вас, как ведомого объекта, были беспрецедентные Плюс привлекалась как ФСБ, так и канцелярия. Именно это позволило отвлечь ненужное внимание от другого события. Только и всего. То есть столь простая легенда взять и отправить меня пострелять? Конечно, не просто взять и отправить, Алексей Петрович, покачал головой граф, недовольно поморщившись. Формально стояла озвученная задача свести и познакомить вас с Самантой Дуглас». «Формально?» – усмехнулся я. «Формально?» – также позволил себе намек на улыбку граф Александр Александрович. «Никто даже не предполагал, что между вами произойдет то, что произошло. И кто же такая Саманта Дуглас? Леди Элизабет Саманта Мари София, герцогиня Радезийская». «Черная принцесса», как ее называют в последнее время, и наравне с вами, потенциально одна из сильнейших одержимых в мире. «Родезия, Родезия, Зимбабве», вспомнил я название африканской страны, которая в моем мире вырвалась из-под колониального ига навстречу независимости. Здесь, значит, получить свободу зимбабвийцам не получилось, как и стонут под пятой британских эксплуататоров. Хм, «Да». Сказанная недавно в шутку фраза о миллионе долларов и английской принцессе переставала казаться такой уж и шуткой. «Если оставить в сторону все реальные мотивы и вернуться к формальной легенде моего посещения протектората для участия в турнире. результат ведь достигнут, с Амантой Дуглас контакт налажен. Не будет ли...» «Не будет», — прервал меня Безбородко, снова сходу ухватив суть. «Ничего не будет зря а с оледи Самантой вы встретитесь уже в скором времени». «Если доживу», — ставил я комментарий. Граф ответ только понимающе улыбнулся и продемонстрировал легкий поклон, отдавая должное моей выдержке. «Более подробно по грядущей встрече вам сможет рассказать сеньор Андре», — поменял тон безбородка, начав говорить более по-деловому. «Алексей Петрович, надеюсь, мы с вами договорились о купировании вашей активности в протекторате. У меня есть здесь еще некоторые дела, но готов обещать, что постараюсь вести себя прилично». После некоторого раздумья решил я не идти на попятный. «Ваш предполагаемый бизнес по сбыту слезы – не лучшая идея», – жестко произнес граф. Во время повисшей паузы я лихорадочно размышлял об услышанном. «Если граф знает о том, что я планировал делать гешефт, «На поставках слезы. Значит, Мустафа?» – удивленно протянул я. «То есть Алексей Петрович?» «Это место полностью защищено от чужих ушей, но есть одно простое правило. Некоторые вещи невозможно подслушать, потому что о них не говорят вслух». «Ну да, ну да», – молча покивал я. «Конечно. Озвучивать, что весьма важный агент ФСБ Мустафа работает еще и на императорскую канцелярию, совсем не стоит». «Тем более, если эти вещи не соответствуют действительности», добавил между тем безбородка «Да уж, прямо так и не соответствует», понимающе кивнул я под цепким взглядом, но сразу сдаваться не собирался. как удачно сейчас замкнул большой круг, отправив в отдаленное плавание Мустафу и Аверьянова, что терять деньги совершенно не хотелось. Конечно, когда тебя просит прекратить баловаться действительный тайный советник, права особо не покачаешь». Но рискнуть можно. «Александр Александрович, я не собираюсь и не собирался участвовать ни в каких предосудительных схемах и делах». На голубом глазу соврал я, глядя графу у глаза. «Но поймите и меня, я ведь молод, и мне нужны деньги. Иногда ведь и девушку на танцы не пригласить. Сколько, Алексей Петрович?» Мысль заработала еще быстрее. «Сколько, сколько, сколько? Как там?» «Миллион долларов и английская принцесса?» «Миллион долларов — это примерно 33 тысячи золотых рублей. Не слишком нагла за неучастие в серых схемах, в которых я и так не стал бы участвовать после столь жирного намека?» «30 тысяч золотых рублей на первое время мне вполне бы хватило на оперативные расходы». «На первое время?» — уважительно поджал губы граф. «На первое время», — согласно кивнул я, пытаясь понять, не перегнул ли палку. и на оперативные расходы. «Что ж, Алексей Петрович, в очередной раз принял решение Безбородко, обещайте мне, что не станете ввязываться в сомнительные махинации с психоактивными веществами в целях личного обогащения. Я же, в свою очередь, обещаю, что у вас сегодня к вечеру будет 30 тысяч золотых рублей». «Договорились», — кивнул я, подтверждая слова графа. «Прошу простить...» Меня ждут дела, как и вас. Моисей Яковлевич уже прибыл в посольство и готов отчитываться перед вами. Если что, в шкафу найдете более подобающие времени и месту наряд. Всего наилучшего, Алексей Петрович, поднялся граф. У самой двери он приостановился. Вовремя как раз мигнул сигнал аварийного оповещения, и в комнату зашла Нелидова. Девушка чуть запыхалась и была чудо как хороша. Немного растрепана, на щеках румянец, бежала, видимо. Нелидова протянула графу тонкий планшет, вскользь глянув на который, быстро ознакомившись с текстом, безбородко кивнул и обернулся ко мне. «Ваш поверенный юрист 20 минут назад потерял сигнал вашего ID и уже сумел связаться не только с Максимилианом Ивановичем, но и с моим секретарем, отправив сообщение с сигналом бедствия и просьбой о помощи», — сообщил неграф. «Вы умеете находить и приближать к себе удивительных людей, Алексей Петрович», – констатировал он и, еще раз кивнув мне на прощение, вышел. Нелидова осталась в кабинете. На нее внимание я пока не обращал. Когда Безбородко вышел, я немного посидел в смешанных чувствах. Вроде ни о чем разговор, и столь насыщен оказался Галилович. Подумав еще немного, направился к шкафу. Распахнув створки, увидел стандартный военизированный мундир конфедератов без знаков различия и только коснулся куртки, как с трудом удержался от всплеска эмоций. Граб сказал, что Фридман в посольстве готов доложить мне о выполнении операции по устранению Мюллера. И, кстати, в выполнении этой задачи – вот ответ на неожиданный уход Мустафы. В роли двойного агента, как ФСБ, так и канцелярии. Он привез меня сюда, но тут из ФСБ ему срочно сообщили об устранении Мюллера, и сириец просто отправился отделить оставшееся без хозяина имущество. Да, как все ровно теперь складывается в пазл. И возвращаясь к обещанному миллиону долларов, одной из задач наемников было достать содержимое сейфа, в котором, кроме документов, наверняка у Мюллера в наличии была финансовая подушка на черный день – И о наличии в сейфе денег и немалых вполне мог Безбородко знать. «В свою очередь обещаю, что сегодня вечером у вас будет 30 тысяч золотых рублей», прозвучал как вживую голос графа. Я даже готов допустить, что Мюллер работал на ФСБ или даже на императорскую охранку. А сейчас его просто решили солить, передав дела Мустафе. Причем слить моими руками как раз и повод есть. Интересно, такой вариант развития событий присутствовал тогда, месяц назад, когда я выходил на арену с аравийцем в явно подстроенном поединке? Вот же ж. Позволил я себе негромкое восклицание, но меня оторвала от переживаний вибрация карты ID, находящейся в специальном кармане рукава. «Ну да, граф ушел, защитное поле пропало, а у Фридмана появилась информация, что я жив-здоров». Теперь он наверняка желает как можно скорее со мной связаться и предупредить, что поднял на ноги всех, кого мог. Достав пластиковый прямоугольник, я подвесил перед собой окно софтфона и принял вызов. «Ахтур Сергеевич!» Появилось передо мной на экране лицо хорошо сдерживающего волнение Фридмана. «Добрый вечер, Моисей Яковлевич. Со мной все в порядке», поспешил я успокоить юриста. «Ахтур Сергеевич, я вынужден был...» «Я знаю, Моисей Яковлевич, вы сейчас где?» «На территории посольства Российской конфигурации, и я готов...» «Конкретно где? Зал, этаж, как вас найти?» – перебил я юриста. «Малый совещательный зал на втором этаже?» – немного обескураженно ответил Фридман. В этот момент он бросил взгляд за мое плечо и, по всей видимости, увидел там нечто невероятно удивительное – Настолько, что лицо Фридмана вытянулось, а сам он в первый раз на моей памяти не совладал с эмоциями. «Я сейчас подойду, никуда не уходите!» Кивнул я юристу и оборвался сеанс связи. Коротко обернувшись, осмотрелся. Не открылся демонический портал, не появились в кабинете император, и не произошло ничего такого, что, на мой взгляд, могло удивить юриста так, что он потерял над собой контроль. Смотрел он, кстати, на Нелидову, которая в ожидании стояла у двери. «Сеньорита», — обратился я к девушке-сиделке, — «вы сможете проводить меня до малого освещительного зала на втором этаже?» «Дам указания. Специально обученные люди проводят», — кивнула Нелидова. И замолчала, словно ожидая чего-то. Благодарно кивнув, я демонстративно коснулся мундира на вешалке и замер. Стоял и ждал, пока девушка выйдет, чтобы дать мне возможность переодеться. Она же не уходила и сама явно что-то ждала. Причем от меня». «А я должен сказать какое-то волшебное слово?» Нейтрально поинтересовался я. а удивилась, в свою очередь, Нелидова. «Не очень поняла. Вот это вот чай-кофе потанцуем и есть приглашение на бал дебютанток». промолчал я, когда понял, что передо мною Ольга младшая дочь герцогини Мекленбургской. «Нелидова А, значит». «Такая же не Лидова, как я, Волков, а Валера – Медведев». Mm -hmm. промолчала Ольга, когда поняла, что я даже не удосужился узнать, как выглядит та, с кем мне предстоит через пару месяцев посетить одно из самых важных для одаренной молодежи светских мероприятий. «Интересно, это же не совпадение, что именно она оказалась рядом со мной во время моего первого самостоятельного пробуждения?» Или просто наша случайная встреча, если она здесь проходит практику, как сестра милосердия стала катализатором? Допустим, герцогиня вскользь услышала о моем спасении в семейном кругу, а когда я приземлился на ее яхту в компании группы Измайлова, просто вспомнила слова дочери и пристегнула их к телу. Или «Нелидова А. изначально тут не случайно оказалось. Пока я размышлял о том, что следует сказать, девушка вышла из комнаты, многозначительно медленно и аккуратно прикрыв дверь. Просто обиделась или приглашение не принято. Да, неудачно получилось. Ладно, до февраля еще дожить надо, пожалуй, плечами. Достал из шкафа вешалку с одеждой и, бросив мундир на кровать, принялся переодеваться. И, конечно же, не Лидова, Ольга, появилась в тот момент, когда я прыгал на одной ноге, пытаясь залезть в штаны. Особо не смутившись, я просто выпрямился и расправил плечи, не став суетиться и пытаться как-то прикрыться или ускакать в гардероб. Смущаться предоставил Ольге, что она и сделала. Кашлянув и отведя глаза, девушка подождала, пока я быстро закончу переодеваться. «Прошу меня простить». «Извини за несдержанность, но...» Говорить начали оба одновременно, и также одновременно оба замолчали. «У меня...» «Я подумала...» И снова после небольшой паузы заговорили одновременно. После девушка сверкнула фиолетовым взглядом и махнула рукой. «Будем считать, что пригласил», — улыбнулась леди Ольга. «Наверное, леди. Я пока не знаю, как звучит титул учтивости для дочерей герцога в российской аристократии». «Можешь начинать готовиться», — добавила девушка чуть погодя. «К чему?» — возник у меня естественный вопрос, но задавать его, конечно же, не стал. А после краткого анализа сам нашел ответ. «Думаешь, слухи окажутся настолько назойливы?» – поинтересовался я, когда догадался, к чему готовиться. «Думаю, да». «Дожить бы», – достаточно пренебрежительно пожалуй плечами. «Тоже мне проблема. Слухи – общественный резонанс. У меня пока несколько другое на повестке». «Ты уж постарайся», – достаточно серьезно произнесла Ольга. «Твой провожатый прибыл», – я хотел было задать ей, – Пару вопросов, но девушка уже покинула помещение. Да, загадочная особа. Когда вышел следом за ней, Ольги в коридоре уже не было. Бежала, что ли? Зато у двери стоял спокойный мужчина в сером наряде, который выжидательно на меня посмотрел. Пройдя по коридорам посольства, мы пришли в малый совещательный зал. Здесь в ожидании меня находилось двое, оба в смешанных чувствах. Моисей Яковлевич был более спокоен. Хотя, когда я выругался под нос, не сдержавшись, Фридман даже немного сбледнул с лица. «Моисей Яковлевич, благодарю за оперативные действия и качественно выполненную работу», произнес я, успокаивая юриста. «Задание выполнено, потерь нет?» «Так точно», торопливо кивнул Фридман. Было видно, что на язык у него просятся тысячи слов, но я жестом остановил юриста. «Полный отчет предоставите, когда вернусь домой. шиманская здесь?» да «Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, вот это...» «Хм...» — мысленно добавил я. «Как?» — закончил вслух, показывая на сжавшегося в углу зала Василия Дабанингу, который находился в состоянии близком к панике. ах «Ахтур Сергеевич, именующий себя Василием юноша, очень настаивал на своем желании встретиться с вами». «Связи не было, а я имел только лишь ваше указание представить спутнику шаманской свободу действий», — оправдывающий произнес юрист. Даманинга, кстати, о своей настойчивости уже явно жалел. Понятно, что после случившегося для него появление в Нижнем городе равносильно смертному приговору. И он принял меня за достаточно авторитетного парня, который, может быть, возьмет его под свое крыло в серьезную банду. Вот только того, что желание увидеться со мной, приведет ее в российское посольство, а я покажусь перед ним в официальном мундире конфедератов, юный гангстер как-то не ожидал. «Ну и что с тобой теперь делать?» спросил я у в конец оторопевшего от происходящего гангстера. «Можно убить и съесть», — негромко предложил Фридман и пожал плечами после моего внимательного взгляда, мол, чем не вариант. «Да, действительно». Как недавно сказал безбородка у меня скрытый талант притягивать к себе удивительных людей. И я сейчас не только о Васе.